Глава 94. четвертая. Он и правда пошел к лили уже на следующий день. Доехал на метро до флигрейских полей и нашел улицу и дом. Единственное, что я на тот момент знала про Энсу, это то, что ему давно все надоело. Надоели жалобы матери, надоели заботы о младших братьях и сестрах, надоела каморра, державшая под контролем овощной рынок, надоело ходить с тележкой и еле-еле сводить концы с концами, надоели разговоры по скуале коммунистах, даже Кармен ему надоело. Но он всегда был замкнутым, и понять, что он за человек, было нелегко. От Кармен я знала, что он втайне от всех учится экстерном и хочет получить диплом техника. Та же Кармен рассказала мне, кажется, на Рождество, что с тех самых пор, как весной он вернулся из армии, он поцеловал ее всего четыре раза. «Может, он вообще не мужчина?» – злобно добавила она. «У девчонок нашего квартала было принято говорить про парня, который не обращал на нас внимания, что он не мужчина». «Энцо, был мужчина или нет?» Я ничего не понимала в некоторых темных аспектах мужской натуры. Да никто из нас не понимал. Но каждый раз, когда поведение парня не соответствовало нашим ожиданиям, мы навешивали на него этот ярлык. Большинство мужчин, братья Салара, Паскуали, Антонио, Доната, Саратуры даже, Франко Мари, мой парень из университета, не скрывали, что их тянет к женщинам. Это проявлялось в них по-разному». В агрессии или покорности, в небрежности или внимании, но ну, несомненно, проявлялось. Были другие, такие, как Альфонсо, Энцо или Нино. Эти вели себя отстраненно, словно между ними и женщинами существовала некая стена, и преодолеть ее следовало женщине. После армии принадлежность Энцо к этой последней категории стала еще очевидней. Он не только не предпринимал ровным счетом ничего, чтобы понравиться женщинам, он не предпринимал ничего, чтобы понравиться хоть кому-нибудь. И так, невысокий, он как будто еще ужался, превратившись в плотный сгусток энергии. На лице выступали туго обтянутые кожи и скулы, походка стала механической. Шагая, он перебирал ногами, но руки, шея, голова оставались неподвижными. Даже его пышная светло-рыжая шевелюра казалась застывшей. Сообщив Пускуале Антонио, что готов поговорить с Лилой, он не собирался с ними это обсуждать, сказал, как отрезал. Добравшись до флегрейских полей, он не стал топтаться на месте, Нашел нужную улицу, дом и подъезд, поднялся по лестнице и решительно позвонил в дверь.